распределив солдат по местам, командую. Со второй попытки палец встаёт на место, и вскоре танк готов к передвижению. Лезу в люк и нашариваю трофейное курево. Хорошо, что не всё на телегу свалили. Вдвойне хорошо, что солдаты вытирают руки, и никто особенно не смотрит в мою сторону. Вот и славно. Не разглядят, что на мне сапоги, не немецкие. Заодно пользуясь случаем, завожу двигатель. Пусть прогреется, хуже не будет. Вот, camarade, держи. Протягиваю Леману сигареты. Хоть мы и сидим в лесу, но и у нас бывают моменты радости. Юно разглядывает пачки фрис. Хорошо живёте. Смущенно улыбаюсь и развожу руками. Согнав с лица улыбку, подхожу к офицеру. Он поднимает глаза от карты. «Но что, Ефрейтор, ваши проблемы устранены?» «Я вульгер, обер-литрандт. Танк готов к передвижению?» «Постарайтесь, Фрич, не попадать в подобные ситуации. Не всегда рядом могут оказаться друзья. Вы меня понимаете?» Да, генерал-лейтенант. Я не медленно по прибытии в часть доложу о верлитеранту Грифу о данном случае. Надеюсь, в будущем трофейную технику уже будет перегонять полностью укомплектованный экипаж. Щёлкей каблуками и вытягиваясь по стойке смирно. Офицер, казыряет: "Мне!" и повернувшись к солдатам, отдаёт команду. Они быстро выстраиваются в колонну, и вскоре только звук шагов напоминает об их присутствии здесь. Не чувствуя под собой ног, залезаю в танк. Усевшись на место, некоторое время пребываю в оцепенении. Пронесло. Командир: "А, это Гришканков. Олег, как ты там?" Честно говоря, страху натерпелся до сих пор озноб по коже. И у меня тоже. Э, посмотри там, в моём вещмешке я должна фляга лежать. В ней шнапс трофейный. Давай её сюда, да и сам тоже глотни, не помешает. Разрешить ему идти, геркапман. Приоткрывшейся двери появился высокий оберлейтенант Заходи, Йоган, рад тебя видеть. Гауптман-Кранц, привстав из-за стола, указал на стул. Присаживайся, будешь кофе? Благодарю гергауптман. Он у вас всегда превосходный. Но у нас у всех есть свои маленькие слабости, снисходительно усмехнулся хозяин кабинета. Я привык к нему ещё во Франции. Вот и стараюсь по мере сил баловать себя и своих друзей. Рассказывай, что там у тебя нового? Всё как обычно, гоняем по лесам полодичавших русских, вылавливаем их продовольственные команды. Рутина одним словом. Это вообще работа для полицейских батальонов. Зачем держать тут моих ребят? Это на самом деле так скучно. Ну, как сказать? И выгода-то у них нет, вот поэтому и не трудно предсказать их действия. Они все идут к жилью, к деревням. Мы их лавливаем их на подходе. Как правило, идут небольшие группы, человек по 5-6. Посты зажимают их в поле. Дальше подходят дежурные подразделения и всё. И все эти группы идут к деревням. Других маршрутов у них нет. Есть. Они пытаются пробиться на восток. Некоторым это удаётся, и они успевают покинуть нашу зону ответственности, но большинство мы всё-таки отлавливаем. Ага. Ой, держи свой кофе. Гауфтман пододвинул по столу чашечку. Сахар, сливки бери, что хочешь. Благодарю, Гергавн. А вот, скажи мне, Йоган, группа человек в 40 могла бы пройти незамеченной сквозь твоеи посты? Маловероятно. Болото, а они не только русским помогает, а все проходы мы контролируем. Все ли? В основном. Даже так? Э, то есть, если я тебя правильно понял, — Твоей команде здесь делать нечего. Обер-лейтенант внимательно посмотрел на Кранца. — Я так полагаю, герр Гауптман, что этот вопрос вы задаете не просто так. — Да, Йоганн, у меня есть для этого основания. На, прочитай вот это. Гауптман протянул гостю несколько листов бумаги. Наступило молчание. Обер-лейтенант внимательно просматривал текст. Гауптман налил себе еще кофе, откинулся на спинку кресла и закурил. — Это все? — отложив в сторону бумаги, спросил обер-лейтенант. — Нет, конечно. Мы уже не первый день знакомы, Йоганн. Неужто ты думаешь, что старина Вилли... Стал бы в стойку только на основе фантазии русского перебежчика? Я так и подумал. Наверняка есть ещё что-то, что не отражено в этих бумагах. Есть. Ты вчерашнюю сводку происшествий читал? Читал? А что именно должно было меня заинтересовать? Сообщение. о нападении на подразделение 20 ремонтного восстановительного батальона. Хмм, а, и сейчас вспомню. А, там же вырезали ножами чуть не половину этих бедолаг. Это Это всё, что ты знаешь? Ну, в сводке больше ничего не было. Тогда послушай меня. Такие нападения бывают часто. А это ты прав. Но «Слушай меня и отгибай пальцы». Нападавшие взяли с собой палатки. Две достаточно вместительные. Зачем? Понятно для чего. Для ночлега. Судя по следам, их было менее десяти человек. Одной палатки хватило бы за глаза. Они рассчитаны на тридцать человек в каждое. Это раз. Учел. Второе. Неисправной машина оказалась заминирована. Все и очень грамотно. Во всяком случае, при попытке открыть люк одного из танков произошёл взрыв до да такой, что мы в результате получили три кучи закопчённого железа и ещё с десяток могил. И это три. Так. Более того, единственный исправный танк был угнан в лес на подавшими и вот тут есть одна любопытная деталь наши солдаты видели одного из угонщиков и разговаривали с ним то есть у танка порвалась гусеница и сидевший за рычагами диверсант остановив проходящую колонну солдат попросил у них помощи он твой жух из ума Или у солдат случилось помутнение рассудка? Не то, не другое. Он был одет в нашу форму и неплохо говорил по-немецки. Офицеру он представился Евритером ремонтного подразделения, даже фамилию назвал правильную. Так, интересно. Только в реальности этому Евритеру всего 21 год. а тот человек, что разговаривал с офицером, был уже явно старше сорока. Русский диверсант, знающий немецкий язык, бывало и такое. Погибший ефрейтор, чьим именем воспользовался известный, родом из Гамбурга, диверсант говорил на очень хорошем языке. Офицер, командовавший солдатами, в прошлом преподавал в университете так вот по его словам собеседник из земкленбурга в его речи присутствовало несколько характерных для этой местности оборотов это уже четвёртый палец йоган каковы будут твои выводы попробую подытожить палатки они необходимы для организации лагеря два взвода Профессиональное минирование сомнительно, чтобы это могли осуществить окруженные русские. И им-то уж точно не до этого. Сорокалетний диверсант с хорошим знанием немецкого языка. Наконец, танк. В лесу он им явно не нужен. Да еще и этот склад. Итого. Они готовят группу прорыва. Сведения указаны в этом документе подтверждаются.